Глава тридцать четвертая В Великом Пауле все сложилось очень просто. Сначала Сутулый со всеми предосторожностями проник в холл и, подойдя к стойке, попросил у портье книгу регистрации постояльцев. «Давать книгу посторонним лицам запрещено, сэр». «Не думаю, что все так строго!» Сутулый осторожно положил на стойку сто батов, портье занервничал. «Уберите это, сэр! Меня выгонят с работы!» «А если так?» Сутулы положил ещё 100 батов. Вы понимаете, что я рискую. Партнёр незаметным движением смахнул деньги и пробормотал: "Кажется, у меня развязался шнурок". Он исчез за стойкой. Тревису оставалось только залезть в книгу самому и найти новых постояльцев, которые записались под какими-то смешными вымышленными именами. Лишь отойдя на целый квартал, Сутулы почувствовал себя спокойнее. Он знал, что Джек и Рон не упустят случая избавиться от него. На набережной, где толпы туристов в широкополых шляпах фотографировались на фоне накатывающих на берег волн, четверо подростков подпирали собой высокие пальмы, лениво сплёвывая на газон. Это были местные уличные хищники. Они безошибочно выделяли в толпе туристов самую рассеянную мишень и атаковали её. Лёгкого толчка или вовремя заданного вопроса хватало, чтобы отвлечь жертву и похитить у неё кошелёк. Не работал только один из четвёрки её вожак. Ему и приносили добычу его младшие коллеги. Сотул наблюдал за уличной пехотой минут 20, выждав момент, когда бойцы пошли на очередной заход, Трэвис неслышно приблизился к вожаку и сказал: "Привет". Подросток резко обернулся, его рука скользнула в карман. "Не дёргайся". Улыбнулся ему Сотул, перехватив запястье железной хваткой. "Ты кто? Для тебя прохожий. Но у меня к тебе вопрос". "Какой вопрос?" Подросток попытался вырваться, но лишь причинил себе боль. Если пообещаешь не убегать и выслушать меня, я тебя отпущу. Ну, обещаю. Вот так бы сразу. Сутулый рожал клешню и вожак шайки стал растирать посиневшую руку. "Ты от Васкиса?" спросил он. "Нет. Я сам по себе. Но мне нужно добраться до какого-нибудь большого человека. Я отдаю деньги Васкису". "Нет. Меня интересует не Васкис и не босс Васкиса". — И не босс босса, а гораздо выше. — Ты коп? — А копы что? Не знают, кто в городе главный босс? — усмехнулся сутулый. — В городе нет главного босса. Их здесь четыре. — Хорошо. Кто из них самый сильный? — А ты точно не коп? Главарь шайки оглянулся на своих пехотинцев. Те уже возвращались с добычей. — Я же сказал тебе, нет. — Самый сильный — сеньор Марино. Где он живёт? В Марина Пелос. Это здание в центре города. Наверное, он куда-то выезжает обедать. Так? Ты что, думаешь, я дурак? Да меня за такие разговоры. Я вот сейчас позову Васкиса, он тебе устроит. Хорошо. Зови Васкиса, а я здесь подожду. Вот тебе 50 батов за труды. Не нужны мне твои деньги. Мальчишка попятился. Стой здесь. Сейчас я позову Васкиса. И он убежал. А вместе с ним умчалися его сообщники. Сутулы посмотрел на море, глубоко вздохнул, но не ощутил той свободы, которую чувствуют люди, отчутившиеся на курорте. Сутулы не чувствовал себя в отпуске. Он работал. "Эй, ты!" прозвучал чей-то неприветливый голос. Сутулы обернулся. Вне всякого сомнения, это был Васкис, ростом чуть выше самого Трейверса, длинные волосы, собранные в конский хвост, и гора мускулов, обтянутых тонкой майчкой. "Ты где вот где им пристаёшь, урод?" Да чего, Педик? Мы могли бы поговорить, приятель спросил сутулый. О чём говорить, придурок? Хочешь, чтобы я тебя покалечил? Да, хочу, просто ответил тот. Но ну тогда иди за мной. Васкис повернулся и пошёл в сторону небольшого бара, где у него было что-то вроде офиса. Однако в сам бар Васкис не званного гостя не повёл. Они обошли здание вокруг и стали спускаться в подвал, который оказался довольно просторным. Мне оставалось сомнений, что именно здесь происходит обработка несговорчивых либо очень глупых. Серые бетонные стены были испёчены застарелыми пятнами крови, а в одном из углов стояла несколько безбольных бит. "Ну что тебе нужно, урод?" всё тем же тоном осведомился Васкис. В подвале он чувствовал себя куда увереннее. "А разве пацан тебе не сказал? Я хочу встретиться с сеньёром Марино." "Ну всё, ты меня достал." Васкис шагнул вперёд и нанёс удар. Однако его рука прошла мимо. Сутулы чуть присел и встретил здоровяка жилистым кулаком в солнечное сплетение. Добивать не стал, просто отошёл, глядя, как Васки с выпученными глазами оседает на пол. Подождав, пока тот смог восстановить дыхание, Тревис напомнил: "Я всего лишь хочу встретиться с сеньором Марино". "Ты... ты покойник?" Васки с трудом поднялся и прислонился к стене. "Если я вызову Калахера, ты покойник". "Кто такой этот Калахер?" Он ведёт безопасностью. Всё у Марина Пелос. После недолгих раздумий Сутулы кивнул. Мне это подходит. Звони.